Глава восьмая Ведьма стояла в дверном проеме, как строгий языческий бог. Волосы растрепаны ветром, спина вытянута в струну, и тень на полу выросла вдвое. Игнат отступил, и крышка гроба с грохотом захлопнулась за его спиной. — Что же ты лгала мне, что не знаешь о мертвой воде? Почему скрыла? — Я не лгала, — ответила ведьма. «Я действительно мало что знаю». «Тогда как ты объяснишь это?» — закричал Игнат. В ушах все еще стоял звон упавшей крышки, а перед глазами маячил образ, увиденный им на внутренней стенке гроба. «Птицу с человечьей головой!» «Где она вьет свое гнездо, там с левой стороны бьет ключ мертвой воды, а с правой — живой!» «А если ты ничего не знаешь...» то откуда у тебя тогда этот гроб? Чей он?» «Тихо!» — негромко, но четко произнесла ведьма, и в голосе ее послышались холодные нотки. Игнат осекся, слепая отодвинула тросточкой лежавшую порога деревяшку, шагнула вперед, и тень ее придвинулась, лизнув Игнатовой ботинки. «Не в чужом доме свои порядки устанавливать!» — заговорила ведьма. — И что не предназначено для чужих глаз, таковым и должно оставаться. Она помолчала, уставившись в темноту незрячим взглядом. Брови сдвинулись к переносице, и между ними пролегла страдальческая складка. — Прости, что ослушался, — выдавил Игнат. Ведьма подняла ладонь, пресекая дальнейшие попытки оправдаться. Молчи уж, сделанного не воротишь. Видно, судьба у тебя такая, душа мятежная, пропащая. Не будет покоя, коли задуманного не сделаешь. Не будет, — эхом повторил Игнат. Он ожидал любого наказания, окрика, заклинания, способного превратить его в болотную тварь но ведьма только устала, вздохнула. «Все вы такие, ищущие!» — горько произнесла она. «Бежите, торопитесь! А куда? За своим счастьем? Только не видите, что счастье давно рядом с вами идет? Ну да будь по-твоему, не испугаешься?» не испугаюсь», — ответил Игнат. «Я нафь видел. Низость человеческую на себе испытал. С лесным человеком я гмортом сразился». «Вот и к тебе пришел». «Меня-то что бояться?» — усмехнулась ведьма. «Живет себе в лесу слепая да одинокая женщина. Кому надо, помогаю советом или делом. Вот и тебе помочь хотела. Да только не слушаешь ты меня». «Расскажи про воду», — попросил Игнат. «Расскажи, и вечно твоим должником буду!» Ведьма звонко расхохоталась, а потом сказала язвительно. «Видно, слова в твои уши входят, а в голове не задерживаются. Сказала же, не знаю я про воду, не про живую, не про мертвую, но помогу выведать у того, кто знает». Игнат вздрогнул. Вернулось ощущение, будто под ним проваливается пол, и между рассохшимися досками плеснул огнем преисподней. Так правду люди говорят, спросил он осипшим голосом, что ты с чертом знаешься. Может, и с чертом, согласилась ведьма, и губы ее скривились в невеселые усмешки. Потому и говорю. Опасное ты дело затеял. Еще не поздно отступиться. Бог тебя до этого хранил. Сбережет и теперь. Только звонку мою над смертью смерти не уберег. А я не живу, мучаюсь. Во снах она ко мне приходит. За плечом стоит. Вот и пытку ради нее принял. Игнат поежился и потер пальцами глаза. А если Бог от нас отвернулся, так куда мне идти еще? Только к черту и остается. Снова воцарилось молчание. Тишина густела. Речным потоком текла между двумя людьми, погрузившимися в собственные мысли. Игнат думал о том, как холодно и страшно лежать в одинокой могиле, силиться встать и не мочь встать. Хотеть любви, но не получите этого и не произнести важных и нежных слов, потому что язык давно уже высох во рту. И только темная тягучая тоска наваливается на грудь гробовой крышкой и давит, так давит, а ведьма о чем думала она, впирив пустоту незрячие бельма. Может, видела что-то, недоступное взору простого смертного? Может, вспоминала свою любовь, которая обязательно должна случиться в жизни каждого живого существа, будь то человек или зверь. «Будь по-твоему», — наконец произнесла она, «Коли нужно к черту, так будет тебе черт». Игнат поежился. Было ему странно и страшно слышать такие слова. Но все же он попытался отшутиться. «Что ж, научишь меня?» «Как до пекла добраться?» «Да нет в этом нужды. Выгнали из пекла черта моего. Сам он к тебе пожалует». «То есть как выгнали? За провинности какие? Или дела добрые?» Ведьма засмеялась снова. «Вот этого я сказать не могу. Да и ты у него не спрашивай, коль с ним разговор держать придется. Только, надеюсь, сама все выведаю». Мало кто после встречи с ним в живых остается. От этих слов по спине Игната поползли мурашки, но он не подал вида, спросил, когда ждать его. — Со дня на день. — Думала, вы раньше уедете, чтобы беды не случилось. — Да теперь этого не нужно. Ты сам беду накликал. — Слышишь? Она подняла подрагивающие пальцы. Игнат прислушался. Но тишина по-прежнему окутывала лес будто одеялом, только мерно отсчитывала секунды весенняя копель. «Нынче птицы неспокойные. Зверье в норы попряталось», — сказала ведьма. «Скоро лудное затмение грядет. Тогда и жди его». И потянулись долгие напряженные дни ожидания. Игнат еще больше замкнулся в себе стал нервным, оглядывался на каждый шорох. Сны в эти ночи были тревожны и страшны. Снились ему языки подземного пламени, в которых корчились грешные души, отрекшиеся от истинной веры и заключившие сделку с нечистым. У некоторых из них были знакомые лица дяди Касьяна и егеря Мирона. Была там и Касьянова жена, проверившая Марьяну на невинность. Была там и бабка Стеша. Выгнув горбом старушечу спину, она манила Игната сухим пальцем и бормотала под нос что-то неразборчивое, но оттого не менее страшное. «Что же ты, бабуль?» — с горечью думал Игнат. «Хотела, видно, как лучше, да только развязала руки нечестным людям» открыла дорогу в сытую жизнь для подлецов и трусов, а душу безгрешную на заклание отправила. «Вот теперь горишь в гее огненной за грехи, и меня за собой тянешь». Он просыпался в поту, задыхаясь, чувствуя кожей обжигающее прикосновение лавы. Тогда просыпалась и лежащая на соседней скамье Марьяна. Тревожно шептала ему. «Что ты, Игнаша? Плохо опять!» Игнат молча качал головой и отворачивался к стене, но заснуть больше не мог. Так и лежал в полудреме, ворочаясь боку бок, слушая, как шумит за стенами тайга и как скребутся в ларе пронырливые мыши. Его нервозное состояние передалось и Марьяне. И однажды, возвращаясь с нарубленными чурочками для печи, Игнат услышал, как она разговаривает с ведьмой. Я так радовалась, что Игнат поправился, — в полголоса проговорила девушка. Да только радость преждевременная. Вижу, что снова начал чахнуть, а причины не найду. Раны его затянулись, силы окрепли. С чего бы так, не знаешь? Тело его излечилось. А вот душа болит, — тягучим голосом ответила лесная ведьма. Не по той ли... Чье имя он во сне шепчет. Не спрашивай того, О чем сама не хуже меня знаешь. Кровь и мужчин одинаковая, кипучая, Через край плещет, покоя душе не дает. Да сколько не будут странствовать, Сколько не будут искать, А все к одному вернуться, к родному порогу. Ведь женская душа — очаг. Вот и ждем, и прощаем, и согреваем их, мятежных. Марьяна тяжко вздохнула. Хотела бы я ему помочь. Да только как? Не знаю. Одна надежда. Приедет Витольд и увезет нас к людям. А там... Она умолкла, и разговор сам собой утих. Игнат не подал виду, что слышал. Но ведьмины слова водой окатили с головы до пят, так что он замер, словно отрезвел, и подумалось. Права, ведьма! Сколько мне страдать попусту, когда счастье тут рядом. Да и не мне салонских мужиков судить, на все воля Божья. Но заворочились по углам черные тени, и далеко в тайге послышался призрачный вой. Игнат вздрогнул и быстро шагнул на свет. «Нехорошо воет», — с тревогой сказал он, — «беду чует». «Зима голодной была, вот и воет», — легко ответила ведьма и поднялась. «А на приметы до суеверия поменьше внимания обращай. Не все, что ожидается, сбывается, и счастье или беда иной раз нежданно приходят». Так настала очередная ночь. Ведьма прошла по дому, погасила последние лучины, и тьма поглотила избу, куда не проникала ни искра света из внешней пустоты. Игнат укутался с головой, грея ноющие рубцы о теплый бок печки. Где-то рядом возилась уставшая за день Марьяна, Ей пришлось немало потрудиться, чтобы надраить избу до блеска и приготовить целый противень пирогов, пока хозяйка варила в горшке с «Со дня на день ожидаем гостей», — туманно сказала ведьма. Сердце защемило, но сколько Игнат не прислушивался, ничего пугающего не мог уловить в обычных ночных шорохах, да так и уснул пригревшись под ватным одеялом, и никакие сны ему не снились. В середине ночи его разбудил ракочущий звук, донесшийся с улицы. Приподнявшись на локте, Игнат встревоженно вгляделся во мрак, но ничего не увидел. — Что это, Игнат? — спросила следом проснувшаяся Марьяна. — Не знаю, — шепотом ответил он. — Похоже на шум двигателя. «Не как Витольд приехал?» — ахнула девушка и тихонько захлопала в ладоши от радости. «Тихо!» — это сказала ведьма. Игнат различил ее поднявшееся во весь рост напряженный силуэт и видел, как ведьма легко скользнула к двери. Ей, погруженной в вечную тьму, было безразлично, день ли на дворе, ночь ли... Тем временем звук снаружи нарастал и вскоре превратился в глубокий раскатистый рев, от которого Игнату захотелось заткнуть уши и снова спрятаться под одеяло. — Это же Витольд! — сказала Марьяна. — Разве вы не слышите? — Нет, — возразила ведьма. — Это не он. Звук оборвался на высокой визгливой ноте. Наступила тишина да такая, что Игнату казалось, будто удары его сердца отчетливо слышны в застывшем воздухе. — Живее! — сказала вдруг ведьма. — Лезьте на печь! — Почему? — переспросила Марьяна. — Там же живее! Она почти кричала, и Игнат понял. Дело серьезное. Помогая Марьяне взобраться на печь, он вдруг подумал, что вот так несколько лет назад Прятались они со звонкой в погребе и вспомнил низкий ракочущий звук, пришедший с воздуха. Тем временем снаружи послышались шаги. Кто-то медленно и неуклюже поднимался по лестнице. И сработанные на совесть дубовые ступени, выдержавшие вес двух мужчин, скрипели и прогибались, будто шедший по ним человек был тяжелее и Игната, и Витольда, и Марьяны вместе взятых. Прижимая к себе перепуганную, но еще ничего не понимающую девушку, Игнат забился в самый угол, закутался в одеяло, как в кокон, а ведьма накинула поверх какую-то мешковину, скрывая постояльцев от глаз ночного гостя. Она успела в последний момент, когда дверь избы уже отворилась, скрипнув несмазанными петлями, и в помещении ворвался холодный ветер, Но принес с собой не ночную свежесть, а запах Гарри и медовой сладости, запах знакомый Гнату с детства и, узнанный им теперь. Наверное, оттого узнала его и Марьяна. Коротко охнула, но тут же зажала рот ладонью и крепче прижалась к гнату, а он оттянул к низу краешек одеяла и нашел в мешковине прореху, через которую принялся наблюдать за происходящим. Сначала Игнат не видел ничего и ничего не слышал, только по-прежнему гулка пульсировала в висках кровь, и над ухом взволнованно дышала Марьяна. Запах приторной сладости не становился сильнее, но и не исчезал. А это значило — Навий находился в доме. И только тогда, присмотревшись, Игнат с замиранием сердца различил напротив двери тень, которая была чернее и гуще всех прочих, а потом услышал голос. Размеренный, лишенный эмоций и жизни, звук выходил из мертвых легких, принадлежавших не человеку, а существу, которое никогда не было и не могло быть человеком. «Почему? Темно?» — сказал черт. И тогда ведьма зажгла свечи.